Глава двадцать девятая Онни, которой я доверяю на все сто Как ты там поживаешь, Онни? Последнее твое письмо заставило о многом задуматься. М -м -м, неужели та девушка... И вправду моя мама. Интересно, что же она из себя представляет, если тебе кажется, они с папой не подходят друг другу? Сначала не хотелось, чтобы она оказалась моей мамой. Раз ты пишешь, она не Айс. А потом подумала, а вдруг она и есть настоящая мама. Тогда как? А что, если эти мои сомнения огорчат ее? В общем, куча разных мыслей. Знаешь, Онни? Когда папа впервые представил мне ту женщину, по правде сказать, она мне не показалась такой уж плохой. Папа ведь сказал, что это его приятельница. Ты, конечно, возразишь, мол, и дурак бы сообразил, что эта приятельница не просто друг, как представил ее отец. Однако, если бы ты была свидетельницей происходящего, то тоже ничего бы не заподозрила. Между ними не чувствовалось ни грамма какой-то особенной симпатии. Эта женщина без всяких комплексов стягивала у нас дома свои носки и, развалившись на диване, смотрела телек. Кроме всего прочего, она, как бы это сказать, уж слишком бойкая и чересчур непосредственная. Короче, прям своя-своя. И только потом до меня дошло, что у них не только дружеские отношения. Как-то раз я вернулась с курсов а у нас дома слышен смех. Оказалось, та женщина что-то готовила на кухне. Правда, готовкой в полном смысле это нельзя было назвать. Она использовала продукты быстрого приготовления, купленные в круглосуточном магазине. В стаканчик с острой лапшой она добавила треугольный кимбаб и сверху накрыла пластинкой сыра, что-то вроде этого. Кимбаб. Блюдо корейской кухни. Роллы из прессованных листов морской капусты, начиненные рисом с добавлением мясной, рыбной или овощной начинки. Пока она готовила, папа сидел и покатывался со смеху. Вот тогда я впервые почувствовала что-то неладное. Ну и точно. Спустя какое-то время папа заявил, что подумывает на ней жениться. Вот с того момента я и не взлюбила ее всеми фибрами своей души. И глупая детская ревность тут ни при чем. Просто папина подруга, она не вписывалась в тот образ мамы, по которому я тосковала всю жизнь. Я понимаю, что слово «мама» не подразумевает какого-то определенного образа. Как в мире все люди не похожи друг на друга, так и мамы все разные. Но знаешь, у меня ведь никогда не было мамы. «Думаю, ты догадываешься, сколько всего я успела нарисовать в своем воображении за время, пока сторожила в одиночестве нашу угрюмую квартиру. Понимаешь, мне просто хочется, чтобы у меня была мама, которая за меня волнуется. Не бабушка с дедушкой, которые жалеют меня, бедную и несчастную, из-за того, что я расту без матери. Неравнодушный папа, который вечно избегает меня. Мне нужна мама» которая изредка поворчит, мол, давно пора убраться в комнате и поругает за то, что успеваемость упала, которая ласково позовет по имени и поинтересуется, как дела в школе и что я хочу на ужин, которая не оставит меня одну. Я бы хотела, чтобы мама моя была таким человеком. А та женщина смотрит на меня свысока, и ей плевать на меня». Не о такой маме я всегда мечтала. Хоть ты и пишешь, что родных нужно стараться понимать и прощать, но мы же с ней еще не семья, а значит, пока можно и не любить ее. Если честно, после твоего письма я как-то даже растерялась. Что если та мама, которую ты нашла, окажется совсем не тем человеком, о котором я так тосковала? Мне в голову пришла еще вот какая мысль. А сама-то я соответствую тому образу дочери, о котором мечтала мама. И теперь у меня хандра, будто я завалила экзамен. Я даже подумала, было снова допросить папу, но, увидев его лицо, не смогла ничего сказать. Видишь ли, папа в тот момент улыбался. В последнее время он часто смеется. И кажется, стоит мне спросить о маме, с его лица навсегда сойдет улыбка. Меня, конечно, злит, что он как дурак улыбается. И все же я не хочу портить ему настроение. На сердце так тяжко, что лучше бы оно разорвалось на части. Шокирующая новость. Эта женщина добыла сведения о папиной первой любви. По-моему, она не в полиции, а в национальной разведке работает. Или где-то типа того. А если и нет то, похоже, она хорошо знает, как надавить на отца и выжить нужное. И как только ей удалось так легко выяснить все это. В итоге я не выдержала и спросила. «Надеюсь, вы не угрожали папе и не пытали его на самом деле?» Я-то надеялась, что она возмутится и выложит мне свои тайные методы, но она всегда меня переигрывает. «А почему бы и нет?» «Как?» «Так значит, вы на самом деле его пытали?» «Я не могу раскрывать служебные тайны». «Клянусь тебе, в тот момент ее лицо было абсолютно каменным». «Что вы сделали с моим отцом?» «Я лишь выполняла твое требование». «Слушай, она точно психопатка какая-то?» «Не переживай, пыток не применяла. Нынче за такое и посадить могут». Она хоть и ответила, что ничего страшного не произошло, но как ей можно верить? Я переспросила, глядя ей прямо в глаза. Точно? Да. Немного, правда, пришлось надавить на него, но, клянусь, физического воздействия не было. Надавить? Так тебе нужна информация или нет? Терпеть не могу, когда ты начинаешь уклоняться от темы и цепляться к каждому слову. Ну что поделаешь, раз так, пришлось уступить. Нужна. По ее словам, папина первая любовь была необычным человеком. Про таких говорят не от мира сего. Она постоянно твердила о будущем. Любила тусоваться и не пропускала случая поучаствовать в посиделках. Главное, что папа ей тоже походу нравился. В их компьютерном кружке все об этом догадывались. Говорят, папа сомневался, что она его любит, поэтому решил ее испытать на свидании. Чтобы проверить чувства этой девушки, он устроил свидание с другой. И тогда все прояснилось. Дело в том, что его первая любовь подглядывала за ним на этом свидании. Ну что, теперь и ты догадываешься? Вот-вот, я про то же. Да более знакомый рассказ, не так ли? И у меня, когда это слушала, мурашки по всему телу побежали. Думала, с ума сойду. Папина первая любовь — это ты, представляешь? Вау! Я, конечно, благодарна тебе, что ради меня ты шпионишь за папой. Но все же, давай там поаккуратнее. Я тебе все рассказала, потому как не похоже, что ты действительно его первая любовь. Если ты ему нравишься, то когда же он с мамой-то встретится? Я надеюсь, ты к папе особых чувств не питаешь там? 10 июля 2016 года. Иню, которая ужасно переживает за тебя.